Когда я снова увидел Уинстона, вид у него был озабоченный и даже подавленный. — Ужасный вечер, дорогой Джон! Трубоди, наконец, остановил свой выбор на Алисе. Отец прикрепил ей к волосам голубой бан, чтобы женик мог ее узнать. Алиса в отчаянии, зато Агата вздохнула с облегчением. — Вы хотите сказать, что Трубоди начнет с Алисы? Уинстон, не понимающий, уставился на меня. Он уже позабыл свою зловещую шутку, но мой невинный вопрос напомнил ему о ней. — да само собой. Агата получит драгоценную отсрочку, но, так или иначе, обед в кое-то был великолепный. Сегодня я не пойду с тобой в кладовку, разве что съем ложечку другую апельсинового джема, просто чтоб тебе не было так одиноко. Я спросил у Инни, кто был второй приезжий джентльмен. Его нельзя назвать настоящим джентльменом. Это журналист из Эдинбургской газеты «Труба». Мэтр Даш Сног заорканил его по телефону. Мэтр Даш Сног поспешил оповестить о своих фотографических достижениях всю Англию. Он рассылал телеграммы... А если ему казалось, что телеграмма идет слишком долго, он названивал по телефону. И лорд Сесил ему разрешил? Отец очень раздосадован. Он боится, что дело тут нечисто. Если обман вскроется, скандал не миновать С другой стороны, он не уверен, что это обман. А так как всякая реклама может пойти нам на пользу, Он предоставляет событим эти своим чередом, а что ему еще остается, я и сам весьма беспокоен. Эта дурацкая история, судя по всему, будет иметь неожиданное продолжение. Если мы попадемся теперь, это нам дорого обойдется. — А вы не пытались угомонить мэтра Дашс на Кауинне? — О, еще бы! — Как не пытался! — Но фанатики не замечают, когда над ними смеются. Понимаешь, это фотография. Свет его подслеповатых очей, его позднее дитя, такое долгожданное. Теперь он желает, чтобы весь мир разделил с ним его радость. Я принес тебе один отпечаток. Если не считать, что на фотографии не было головы... Снимок был очень четким, только историческое бельбокея было несколько смазано. «Если б я был уверен, Джон, — сказал Уинстон с некоторым смущением, — что в воскресенье ты уберешься отсюда, мне был бы спокойнее. Я говорю так в твоих же собственных интересах». Я подтвердил, что и сам намерен поскорее убраться из замка, но, чтобы позлить Уинстона, — добавил, — Однако я не могу обещать, что милорд Артур опять не примется за свое. Вы же знаете, какой у него характер. Капризный? Непредсказуемый. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, он тебе на язык. Два призрака. Настоящий, поддельный. Правда, это многовато для одного замка. Так или иначе, поклянись мне, что будешь вести себя очень осторожно. Настали опасные времена, Джон. Мы на вулкане. Я бы очень хотел, чтобы до того, как ты покинешь замок, пребывание в нем Трубуди и этого журналиста забыл, как его зовут, прошло спокойно. А потом, будь что будет, мне все равно. Вещественное доказательство. Корп. пус деликти как выражается метрэту дарш слог к тому времени исчезнет я охотно дал клятву которую меня требовал уинстон и чисто любопытство спросил а эти два господина не верят в призраков трободи наверное будет польщен что станет членом семьи в которой водятся призраки Ему ведь известно, что призрак — это знак аристократизма. Вряд ли он отыщет привидения на своей фабрике в Бирмингеме. А что касается журналиста... — А, вспомнил, его зовут Факс. — Нет, кажется, Фикс. — Или Фокс. — Может, Фукс. — ну неважно. — Пусть будет Смит. — Так вот... Этот Смит привел множество здравых соображений, оспаривающих существование призраков, но тётя Памела его устыдила. Она рьяная болеющица Артура. Она едва ли не ждет, чтобы он ей позвонил по телефону.